Параграф 7, часть 4. Закономерности размещения живых организмов в мировом океане. Давайте вспомним. Первое. К какой биотической группе относятся медузы? Второе. Как называются прибрежные мелководья морей и океанов? Третье. Чем питается бентос? На размещение организмов в океане влияют в основном четыре условия – глубина, климатическая зона, удаленность от берега и соленость вод. Зависимость от глубины и удаленности от берегов. Верхний слой воды примерно до глубины 100 метров получает большую часть солнечного излучения, и поэтому фитопланктон имеет отличные условия для фотосинтеза и располагается именно в этом слое. Там же обретается и большая часть растений. Такие же благоприятные условия для размножения и процветания морских организмов имеются и на мелководьях, то есть не вдалеке от берегов. Такие прибрежные мелководья, как вы уже знаете, называются «шельфами». Средний слой простирается до глубины 1000 метров, в котором освещение тусклое и недостаточное для эффективного фотосинтеза. Нижний, еще более глубокий слой практически не получает солнечного света и пригоден только для жизни бактерий и некоторых животных. Высокое давление воды на обитателей нижнего слоя уравновешивается внутренним давлением содержащейся в их телах жидкости. Но экстремальные условия заставляют этих животных принимать причудливые формы и иметь специальные органы для освещения окружающей их непроглядной тьмы больших глубин.